Глава 44. Послание Соломона или книга-притч. Тот муж, что найдет жену себе сильную, то есть благоразумную, не будет иметь ни в чем недостатка. Она будет иметь добрую славу повсюду, и супруг ее будет испытывать гордость за нее, поскольку во всякое время дарует она ему лишь благосостояние и процветание во всем. Она ищет и скупает шерсть, чтобы для нее и для прислуги всегда были дома занятия, умножающие богатство домовладельца. Она подобна торговому кораблю, который привозит товары и снабжает всех хлебом. Она награждает подарками тех, кто этого заслуживает, чтобы сделать их своими друзьями. В ее доме достаточно пищи даже для прислуги. Она спрашивает о цене владения, прежде чем купить его. Благодаря своей дальновидности она сажает виноградник, который приумножает богатство ее дома. Она припоясывает силою чресла свои, чтобы проявлять непрестанную заботу обо всем, и ее руки укрепляются от той неустанной и полезной работы, которую она совершает. Поэтому свет ее трудов никогда не угаснет, насколько бы ни было темно. Она берется даже за тяжелую работу, но не игнорирует и женские обязанности, поскольку должна их выполнять. Она протягивает руку помощи нищим и нуждающимся. Ее заботами дом защищен от холодов и снега, и те, о ком она заботится, одеты в двойную одежду. Она шьет для себя одежду из шелка и пурпура, одевается в честь и почтение. Восседая с первыми из старейшин страны, Её супруг оказывается в почёте. Она делает полотно из шерсти и льна на продажу. Наряд её — сила и слава. И благодаря этому её радость будет вечной. Уста её во все дни изливают слова мудрости, а кротость управляет её языком. Она ведёт точный счёт запасом в своём доме и не ест хлеба праздности. Нравы её детей свидетельствуют о том, кто их мать. Поступки показывают их благую природу. Почитание, которое оказывают ее супругу, похвала и ее достижениям. Она наставница своим дочерям во всех их делах, хотя они уже и не дети. Она презирает ложную славу и тщеславную красоту. Такая жена, боящаяся Бога, будет прославлена, и Господь наш воздаст ей плодами ее трудов, которые прославят ее повсюду.